Интерьер Вольва. Ночь. Итак, их Volvo мчался по извилистой дороге, как пробка, вылетевшая из бутылки. Покрышки визжали по асфальту. Чарли не пыталась притормозить, когда автомобиль приближался к первому повороту. Напротив, она продолжала на подлете набирать скорость, прежде чем в последний момент свернуть влево. Volvo виляла и с трудом цеплялся за дорогу. "Притормози!" крикнул Робби. Левой рукой он потянулся к рулю и на мгновение схватился за него, но Чарли отбросила его ладонь. Чарли, притормози. Перед ними появился еще один крутой поворот, и Чарли снова вписалась в него на самой грани, сильно выкрутив руль. Плоскогубцы выскользнули из бардачка и со стуком упали на пол. Это отвлекло Чарли ровно настолько, что Робби удалось схватиться за руль. На этот раз он держал его крепко и тянул на себя. Машина почти съехала с дороги. Чарли оторвала правую руку и замахнулась. Кулак впечатался в скулу Робби, и его голова дернулась в сторону. «Пошел ты", прошипела она. Впереди появился еще один вираж, тот, что с каменной кладкой у водопада. Они с криком неслись к нему под шум падающей воды. Чарли на секунду запоздала, и водительская сторона Volvo зацепила стену, проскрежетая о камни мимо окна Чарли даже полетели искры. Робби на пассажирском сиденье завопил: "Ты пытаешься меня убить! А разве ты не собираешься сделать то же со мной?" ответила Чарли. Вольва теперь летел по прямому участку дороги, впереди был последний поворот перед мостом. Вместо того, чтобы сбросить скорость, Чарли прибавила газ. "Скажи мне, Робби!» — потребовала она. Теперь тебе нужно убить меня, верно?" Потому что я знаю, кто ты, и я знаю, что ты сделал. Поворот приближался. Он был уже в сотне ярдов. Сразу за ним плотной стеной росли деревья, поэтому вариантов не было. Если машина врежется в них, то разобьется в дребезги. "Признайся!" прокричала Чарли. Поворот был уже перед ними, в пятидесяти ярдах, в двадцати пяти. "Признайся!" Чарли вне себя. "Или я впечатаю машину прямо в эти грёбаные деревья!" "Да!" Робби взвизгнула и схватился за приборную панель, чтобы удержаться. Тут Чарли ударила по тормозам и мертвой хваткой вцепившись в руль, вписалась в поворот. "Что, да?" прокричала она. "Я собираюсь убить тебя". Чарли резко затормозила. Автомобиль остановился. Робби произнес эти слова пугающе спокойным голосом. "Я не хочу этого делать, Чарли", продолжил он. "Хочу, чтобы ты это знала. Я люблю тебя. Ты можешь мне не верить, но это правда. И я сожалею о том, что мне придется с тобой сделать. Мы могли бы прожить вместе прекрасную жизнь". Чарли не ощущала в себе возможности смотреть на него, поэтому она смотрела в лобовое стекло. Чуть дальше по дороге у подножия водопада находился мост, короткий шаткий пролет, пересекавший овраг. Под мостом бурлила черная вода. Но это было ничто по сравнению со страхом, пронизывавшим тело Чарли. Ее ужас был в два раза темнее и в два раза беспокойнее. Ей было страшно покидать с Джошем закусочную, когда она подверглась пыткам со стороны Марч. Но то, что она испытывала сейчас, Гораздо превосходила все те ощущения, потому что теперь она хотела жить, жить по-настоящему, как жила Медди, и пыталась заставить Чарли. Потому что в отличие от Чарли, уже тогда смогла понять, что последние четыре года подруга провела в качестве зрителя своего собственного печального существования. "Фильмы это моя жизнь", сказала Чарли Джошу. А все должно было быть наоборот. Правильнее звучало бы: моя жизнь похожа на кино. И теперь, когда пришло понимание, она ужасно боялась, что Руби отнимет у нее шанс что-либо исправить. Судорожно вцепившись в руль гудящей машины, Чарли смотрела на мост через овраг. В этот момент она поняла, что сама отвечает за свою судьбу. Она Элин Рипли, она, Лори Строуд, она, Клариса Старлинг, она, Тельма и Луиза, которые в облаке пыли летели на автомобиле в каньон, выбрав свободу вместо жизни. Персонажи, главные героини серии фильмов Чужой, Хэллоуин, Молчание ягнят, Тельма и Луиза. Это был их выбор. Ничей больше. Теперь пришло время Чарли. Она не могла позволить Робби контролировать ситуацию. Со всеми этими мыслями она взяла ремень безопасности, натянула его на грудь и пристегнула. Сделала глубокий вдох и выжала педаль газа. И вот Volvo понесся по мосту, дрожа и потеряв управление. Подвиск шины, рычание двигателя не молчал и робби. Все это слилось в единый вопль человека и машины. Автомобиль тем временем с рёвым и грохотом въехал на мост. На полпути Чарли резко повернула руль вправо, направив Вольва к деревянным перилам моста. В секунду спустя машина врезалась в них. Оглушительный удар, сильнейшее трение и скрежетание, визг и ляск. Все это мгновенно сформировало окружающие реалии. Стало казаться, что мост ушел из-под колес, и машина взлетела, хотя Чарли знала, что на самом деле они упали. По дуге слетели с моста и провалились в воду. Чарли наклонилась вперед. Ее грудь прижалась к рулевому колесу за мгновение до того, как ремень безопасности откинула ее назад. Робби напротив, как тряпичную куклу, швырнула на приборную панель. Когда машина врезалась в воду, голова Чарли ударилась о спинку сиденья, по ее телу пробежала дрожь, и пока водный поток захлестывал машину, волна темноты накрыла Чарли.